Они становятся нами. Империи сыграли решающую роль в процессе слияния множества малых культур в несколько крупных. Идеи и люди, товары и технологии распространяются внутри империи быстрее, нежели через границы политически изолированных друг от друга стран. Зачастую сами же империи сознательно способствуют распространению идей, институтов, норм и обычаев. Прежде всего для того, чтобы облегчить жизнь себе же. Не просто управлять страной, где каждый маленький регион располагает собственными законами, особым языком и особой письменностью, сам чеканит монету. Императоры предпочитают стандартизацию. Вторая не менее важная цель, ради которой империи активно насаждали единую культуру, укрепление собственной легитимности. Со времен Кира и Цинь Шихуанди. Империи оправдывали свою деятельность, будь то строительство дорог или кровопролитие, необходимостью распространять высшую культуру, заботой в первую очередь о благе покоренных, а не завоевателей. Иные преимущества империи были достаточно очевидными. Единое право, налаженная городская жизнь, стандартизация мер и весов. Другие блага, налоги, воинская повинность, культ императора сомнительны. Но большинство имперских элит искренне верили в то, что они трудятся ради вязчего блага всех подданных империи. Господствующий класс Китая относился и к соседним странам, и к покоренным иноземцам, как к жалким варварам, которым империя несет свет культуры. Небесный мандат выдавался императору не за тем, чтобы он эксплуатировал весь мир, но чтобы он просвещал человечество. И римляне. оправдывали свое владычество тем, что приучают варваров к миру справедливости цивилизации. Дикие германцы и татуированные галы жили в темноте и убожестве, пока римляне не отмыли их в публичных банях, не укротили их дерзость законом и не смягчили нравы философией. Империя Маурьев в третьем веке до н.э. своей миссией считала нести непросвещенному миру учение Будды. Мусульманские халифы получали небесный мандат распространять откровения Мухаммеда по возможности мирным путем, но если придется, то и с мечом в руке. Испанские и португальские короли клялись, что не богатств взыскуют в Индии и Америке, но желают обратить многие души в истинную веру. Британская империя проповедовала двойное Евангелие либерализма и свободной торговли. Советский Союз считал своим долгом. ускорить неизбежный исторический переход от капитализма к утопической диктатуре пролетариата. Многие американцы убеждены, что именно моральный долг побуждает их правительство нести странам третьего мира принципы демократии и прав человека, даже если несут их крылатые ракеты и бомбардировщики. Распространяемая империей культура редко была творением исключительно правящей элиты. Поскольку имперская идея по природе своей универсальна и инклюзивна, имперские элиты не цеплялись фанатически за единственно правильную традицию, но включали в общую концепцию все, казавшиеся им подходящими идеи, традиции и нормы. Некоторые императоры пытались очистить культуру и вернуться к корням, но по большей части империи порождали смешанную культуру, многое заимствуя у завоеванных народов. Так, культура имперского Рима была чуть ли не в большей степени греческой, чем римской. В империи аббасидов смешивались персидские, греческие и арабские элементы. Монголы копировали цивилизацию Китая. В современной империи США президент кенийского происхождения заказывает итальянскую пиццу для просмотра своего любимого фильма «Лоуренс Аравийский» британского эпоса о восстании арабов против турок. Но даже в плавильном котле культур ассимиляция давалась побежденным нелегко. Пусть имперская цивилизация и впитывала в себя множество элементов от каждого из покоренных народов, синтетический итог был все равно чужд подавляющему большинству жителей. Процесс ассимиляции шел трудно и болезненно. Тяжело отказываться от знакомых, любимых местных традиций и еще больший стресс, принять новую культуру и адаптироваться в ней. Самое же обидное, когда новые подданные усваивали культуру империи, им приходилось ждать десятки, если не сотни лет, пока имперские элиты признавали их за своих. От завоевания до полной ассимиляции целые поколения оставались в подвешенном состоянии. Родную и любимую культуру уже утратили, на равных в империю еще не допущены. Культура, в которую они стремятся войти, по-прежнему видит в них варваров. Представьте себе иберийца из хорошей семьи. Дело происходит через сто лет после падения Нумансии. С родителями он говорит на родном кельтском диалекте, но выучил также в совершенстве латынь, разве что чуть заметный акцент остался, потому что без государственного языка невозможно управлять своим делом и общаться с властями. Он не отказывает жене в дорогих, богатых, украшенных побрякушках, хотя немного стесняется этой архаической кельчины. Он бы предпочел, чтобы супруга наряжалась не как местная, а носила украшения простые и элегантные, как жена римского наместника. Сам он ходит в римской тунике и, разбогатев на продаже скота, в том числе благодаря знаниям в области римского торгового права, выстроил себе виллу в римском духе. И все же, хотя он наизусть знает третью книгу Георгия Квергилия, для римлян он полуварвар. ему не получить не то что государственной должности, даже почетного места в амфитеатре. На исходе XIX века тот же урок белые господа преподали сословию образованных индийцев. Известная история о честолюбивом индийце, который до тонкости овладел английским языком, освоил европейские танцы и даже научился и привык есть ножом и вилкой. Положившись на свои безупречные манеры, он отправился в Англию, получил в Лондонском университете диплом юриста, был принят в коллегию адвокатов. Но этого молодого человека, образованного, в хорошем костюме, вышвырнули из поезда в британской колонии Южная Африка, потому что он ехал первым классом, а не третьим, как подобает цветному. Молодого человека звали Махандас Карамчанд Ганди, и урок Он усвоил крепко. Но порой процессы ассимиляции, сближения культур рушат барьеры между старой элитой и новыми подданными империи. Победители начинают воспринимать побежденных как равных, побежденные уже не видят в империи чуждую им оккупационную систему. Для обеих сторон они превращаются в «мы». После веков имперского правления все жители Римской империи сделались, наконец, гражданами Рима. Но и задолго до этого окончательного уравнения в правах люди неримского происхождения делали карьеру в легионах и попадали в сенат. Уже в 48 году нашей эры император Клавдий принял в сенат нескольких гальских аристократов, заявив при этом, что они обычаями, культурой и узами брака соединены с нами. Снова сенаторы возмутились, как это недавних врагов впустить в самое сердце римской политической системы. И тогда Клавдий напомнил им о том, о чем они предпочли забыть. Сенаторские семьи, по большей части, происходили от италийских племен, которые во время она сражались против Рима, а потом получили римское гражданство. И даже сам Клавдий, владыка Рима, свой род возводил к Сабининам. Во втором веке нашей эры Римом правила династия императоров из Иберии, вероятно, с примесью иберийской крови. Именно эта эпоха Трояна, Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия считается золотым веком империи. Рухнули все внутренние этнические барьеры. Император Симптимий Север 193 девяносто годы нашей эры был отпрыском поселившегося в Ливии карфагенского рода. Гелиобал 2018 тысячи был сирийцем. Императора Филиппа I, двести 249 годы прозвали арабом. Новые граждане с таким энтузиазмом перенимали культуру императорского Рима, что спустя многие столетия после распада империи они все еще говорили на ее языке, сохраняли христианскую религию, пришедшую из Левантийской провинции и следовали законам империи. Схожий процесс происходил в Арабской империи. В момент ее возникновения в середине VII века система управления была основана... на жестком разграничении арабской мусульманской элиты и покоренных народов – египтян, сирийцев, иранцев, берберов, которые не были ни этническими арабами, ни мусульманами. Постепенно жители империи усвоили ислам, арабский язык и имперскую культуру, которая была синтезом многих локальных культур. Старая арабская элита взирала на выскочек с величайшей враждебностью, опасаясь утратить свой уникальный статус, Однако новообращенные требовали для себя равного положения в империи и в мире ислама. В итоге они своего добились. Египтяне, сирийцы, жители Месопотамии стали считаться арабами, причем арабы, как исконные из Аравии, так и новые из Египта и Сирии, подпали под власть мусульман иной неарабской культуры – иранцев, турок и берберов. В этом и заключался великий успех Арабской империи. Она создала культуру, которую с энтузиазмом приняли многочисленные другие этносы и продолжали хранить ее, развивать и распространять еще много веков после того, как сама империя рухнула и этнические арабы утратили власть. Еще более удачным оказался имперский проект Китая. На протяжении двух тысяч лет пестрый конгломерат этнических и культурных групп изначальных варваров врастал в имперскую культуру, превращаясь в китайцев Хань по названию династии, которые правило с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры. На самом деле китайская империя жива поныне. И в этом ее высшие достижения, хотя как империя она воспринимается лишь на этнических окраинах, в Тибете и Синьцзяне. Более 90% населения считают самих себя, и другие их тоже считают китайцами хань. В этой же парадигме имеет смысл рассматривать и прошедшие за последние десятилетия процессы деколонизации. В современную эпоху европейцы подчинили себе большую часть земного шара, Подказавшимся им благовидным предлогом распространения высшей западной культуры. Это им удалось. Миллионы, даже миллиарды людей приняли западную культуру или какие-то существенные ее элементы. Индийцы, африканцы, арабы, китайцы и маори заговорили на английском, французском или испанском языке. Они поверили в права человека и принципы самоопределения приняли такие западные идеологии, как либерализм и капитализм, коммунизм, феминизм и национализм. В XX веке местные группы, принявшие западные ценности, потребовали равенства с европейскими колонизаторами, ссылаясь именно на эту систему ценностей. Антиколониальная борьба часто шла под знаменами самоопределения, социализма, соблюдения прав человека. Все это ценности белого человека. Как египтяне, иранцы и турки приняли и адаптировали имперскую культуру, унаследованную от арабских завоевателей, Так и современные индийцы, африканцы и китайцы в значительной степени усвоили имперскую культуру былых западных господ и преобразили ее в соответствии со своими традициями и потребностями.